Я знала, как Пьетро занят, его готовность принять участие в моих делах меня растрогала. «Свежи с ним, пожалуйста», — попросила я. «Расскажи ему про Энцо. Вдруг для него найдется работа». Он пообещал, что попробует, а заодно вспомнил, что у Мариорозы, кажется, был роман с каким-то молодым неаполитанским адвокатом. «Можно его разыскать и обратиться к нему». «Зачем?» «Выбить денежную компенсацию от завода для твоей подруги».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 Старые порядки рушатся на глазах. Не стой в стороне, вмешивайся в то, что происходит, и начни с этих подонков. Прижми их к стенке. Но как? Пиши. Пусть Сакава и ему подобные до смерти тебя боятся. Пообещай мне, что сделаешь это. Я постараюсь. Она дала мне номер редактора у Ниты.